Глава 349 Теплая волна элементов света очистила мою душу. Золотая гексаграмма дрожала под моими ногами. Огромный стоп золотого света выстрелил в небо, спрятав меня внутри. Пронзив облака, я скрылся в небесах. Постепенно вокруг появился приятный аромат, а с неба пошел слабый золотой дождь. Он накрыл всю крепость в территории 500 метров перед ней. Этот цвет успокоил паникующих солдат, а капли дождя залечивали травмы и вгоняли монстров в состояние оцепенения. В результате моей тяжелой работы я выиграл для человеческой расы время на восстановление. В золотом луче света внезапно появилось огромное количество зеленых огней. Огромное количество монстров, находящих за пределами действия заклинания, были мгновенно убиты атакой зеленого света. «Ах!» Длинные зеленые стрелы заполнили небо. Это были стрелы эльфов. Наконец-то в самый ответственный момент они пришли. Король лесных эльфов привел нескольких старейшин и огромную армию эльфов-солдат в крепость. Длинные зеленые стрелы постоянно вылетали из коротких луков и попадали в монстров. Среди выстрелов можно было разглядеть белый свет. Это была магия начального уровня, которой я обучил их ранее. При их поддержке монстры точно не смогут проникнуть в крепость. Мои заботы о защите крепостей наконец закончились. У меня не было времени на встречу с лидерами эльфов. Распространив остатки божественной силы по телу, я выяснил, что использовал более половины своего запаса. Взмыв в небо, вооруженный сверкающим серебром священным мечом, Я помчался на помощь королю драконов и фениксу. «Священный свет!» Гневный крик вырвался из моего горла, заставив священный меч сиять интенсивнее. Моя атака попала точно по серому лучу света, который сражался с королем драконом и фениксом. Король монстров издал печальный и яростный крик. Мощь серой ауры тотчас возросла. Тираническая сила, которую я не сумел заблокировать, нанесла мне удар во время полета. Прежде чем мы сумели стабилизировать тела, что я, что другие сражающиеся были отброшены на один километр назад. Кровавый кашель вновь взял верх. Мои внутренние травмы стали более серьезными. Король драконов и феникс по правую и левую руку от меня... Первоначально великолепные огненные крылья Феникса стали тускнеть, а из уст короля драконов безостановочно текла кровь. Обычно для него золотистое сияние и вовсе исчезло. В предыдущем сражении они получили серьезные травмы. «Король монстров завис перед нами. Его правый рукав был поврежден, обнажая белоснежную кожу Хаошуй. Я был встревожен тем... что даже объединенные атаки Короля Драконов и Феникса не нанесли ему никаких травм. В его глазах была ярость, а аура смерти, испускаемая им, стала намного тяжелее. Все вы выступили против меня. Если бы не тот факт, что я не хочу быть ранен, я бы уже убил вас. Вонючие отребьи, даже не думайте, что у вас есть шанс на уничтожение моей расы. Только потому, что вы уничтожили трех великих монстров. «Пока я жив, я могу оживлять их столько раз, сколько я захочу этого. Я могу четко сказать вам, в данный момент я очень зол, и это очень плохо. Все вы можете умереть». Сказав это, он вытянул руки параллельно земле. Окружающая его серая аура обезумела и стала вращаться вокруг нас. Это заблокировало нам обзор, но даже сквозь этот вращающийся столб Мы могли разглядеть два лучика света, источником которых были глаза короля монстров. Я посмотрел на короля драконов и феникса. В их глазах читалось одно и то же. Я крикнул. «Давайте сразимся с ним ценой наших жизней!» Король драконов задрал голову и взревел, раскинув огромные крылья по сторонам. Из его рта пошла кровь, но испускаемый им золотой свет стал намного ярче. Это это было заклинание на языке драконов. Судя по всему, он решился на отчаянный шаг. Он продолжал зачитывать заклинание, и излучаемый им свет становился сильнее. Огромное давление, исходящее от него, перебило дыхание. Мне кажется, это конечное умение короля драконов. Когда король драконов начал зачитывать заклинание, в глазах Феникса вспыхнул холод. Его тело уменьшилось наполовину, и воздух снова наполнился палящим теплом. Его тело медленно бледнело. Он испускал из себя горячие волны энергии, которые постоянно атаковали мое тело, заставив меня в итоге взлететь выше. Король драконов, Феникс и я сформировали своими телами треугольник. И я поднял священный меч над головой и произнес... «Король богов даровал мне сияющий священный меч, его сияние сродни небосводу». После заклинания священный меч сформировал столб света, который простирался вплоть до горизонта. Я продолжил зачитывать заклинания. «Свет надежды в небесах и на земле, пожалуйста, благослови меня. Великие элементы света, мои вечные друзья, пожалуйста, ради меня одарите нас надеждой». Яркий свет Востока, теплый свет Запада, дарующий жизнь свет Юга и разрушительный свет Севера, я умоляю вас собраться в единый свет надежды и передать мне всю вашу божественную силу, необходимую для активации сильнейшего умения священного меча. Устраните источник злых существ предо мной и верните миру надежду, уничтожающую луч священного меча». После прочтения заклинания Божественная сила в моем теле, казалось, нашли выход, поскольку она постоянно перемещалась в священный меч. Окружающие нас элементы света отчаянно летели ко мне с беспрецедентной скоростью. Постепенно я стал ощущать боль в крыльях, все из-за слишком большой скорости элементов света, практически достигающей их предела. Священный меч постоянно менялся, Красный, оранжевый, зеленый, темно-зеленый, синий, фиолетовый и, наконец, стал золотым. Свет, исходящий из него, стал излучать огромную мощь. Стиснув зубы, я контролировал эту огромную силу, наблюдая за серым торнадо, что мог уничтожить небеса и землю. По всей видимости, король драконов закончил зачитывать свое заклинание. и Его золотые глаза источали властную ауру. Он проревел. Первобытный боевой дракон. Из его тела начал выходить интенсивный свет, который сформировал перед ним его точную копию. Свет исчез, и его первоначально великолепные чешуйки стали блеклыми. Он израсходовал все свои силы.